брута Да. — Ты плавать умеешь? Шар начал вращаться. — Все, скоро тронемся. Донеслись до Бруто слова бедно. — Скорей бы! — это был Симони. — К нам направляется какой-то корабль. — Эта лодка идет быстрее, чем любое судно с парусами или веслами. Бруто кинул взгляд в сторону берега. Мимо маяка проходил элегантный амнианский корабль. Он был еще далеко, но Бруто смотрел на него с ужасным предчувствием, которое увеличивало лучше, чем любой телескоп. «Быстро идет», — заметил Симония. «Ничего не понимаю, ветра-то нет». бедно оглядел гладкое, как зеркало море. «Ерунда какая-то. Чтобы там ветер был, а здесь его не было», — пробормотал он. — Я спросил, умеешь ли ты плавать, — настойчиво повторила черепашка. — Не знаю, — честно признался Бруто. — А ты не можешь как-нибудь выяснить это? Да побыстрее! Бедн поднял голову. «Ого — Ого! — удивился он. Над лодкой без имени сгущались тучи. Было видно, как они вращаются, словно в гигантском водовороте. — Как ты можешь не знать таких примитивных вещей? — не выдержал Ом. — Я думал, у тебя идеальная память. — В деревне мы часто плескались в большой бочке, — ответил Бруто. — Это считается или нет? Поверхность моря подернулась пеленой. В ушах у Бруто что-то щелкнуло, а амнианский корабль по-прежнему спокойно скользил по волнам. «Как это называется, когда в одном месте полный штиль, а вокруг ветер?» — спросил Бедн. «Ураган?» — неуверенно предположил Дидактилус. И стучи в море ударила молния. Бедн рванул рычаг, который опускал винт в воду. Его глаза сверкали чуть ли не ярче молнии. «Вот это сила!» — воскликнул он. «Обуздать молнию — мечта всего человечества! Сон наяву!» Лодка без имени рванулась вперед. «Неужели?» — удивился Дидактилус. «А мне, как правило, снятся другие сны. Будто за мной по полю, засеянному лангустами, гоняется гигантская морковка». «Я вовсе не те сны имел в виду». «Сон это метафора», — объяснил Бедн. «А что такое метамфора?» — спросил Симони. «А что такое сон?» — спросил Бруто. Зигзаг молнии ударил в туман. Искры засверкали на поверхности вращавшегося шара. Того же самого эффекта можно добиться при помощи самой обыкновенной кошки, заметил пребывавший в философском мире беден, хотя в действительности находился в лодке, оставлявший за собой белый след. Если кошку погладить абонитовой палочкой, можно вызвать крошечные молнии, Вот если бы я смог усилить их в миллион раз и заключить их в специальные сосуды, тогда все люди разом перестали бы быть рабами, и мы бы навсегда распрощались с ночью. Молния ударила всего в нескольких ярдах от суденышка. «Мы находимся в лодке, на которой установлен большой медный шар, а вокруг масса соленой воды», — усмехнулся Дидактилос. «Бедн, большое тебе спасибо!» «И храмы богов получили бы достойное освещение быстро добавил Бедн. Дидактилос постучал тростью по корпусу лодки. «Великолепная идея! Но где ты возьмешь столько кошек?» Волны становились все выше и выше. «Прыгай в воду!» — заорал он. «Зачем?» — удивился брута Очередная волна едва не перевернула лодку. Дождь шипел на поверхности шара, и во все стороны летели обжигающие капли. «Нет времени объяснять. Прыгай за борт, так будет лучше. Верь мне!» Бруто поднялся на ноги и схватился за поддерживающую шар раму, чтобы сохранить равновесие. «Сядь!» — закричал Бедн. «Я пойду прогуляюсь», — сказал брута Некоторое время меня, возможно, не будет. Лодка закачалась, и он полупрыгнул, полуупал в бурлящее море. Молния ударила прямо в медную сферу. Вынырнув на поверхность, Бруто успел разглядеть раскаленный добелошар и лодку без имени, несущуюся по волнам точно комета. Винт ее едва касался воды». Очень быстро суденышко исчезло за стеной дождя и тумана. А еще через мгновение шум бури перекрыл глухой взрыв. брута поднял руку. На поверхности, выдувая воду из ноздрей, показался Ом. «Ты говорил, что так будет лучше!» — закричал брута «По крайней мере, мы еще живы. И держи меня повыше над водой. Сухопутные черепахи не умеют плавать». «Но они могли погибнуть. Хочешь к ним присоединиться?» Волна накрыла Бруту с головой. На миг мир заполонила звенящая в ушах темно-зеленая пелена. «Я не могу грести одной рукой!» — закричал он, вынурнув на поверхность. «Мы спасемся! Она не посмеет!» «О чем ты?» Еще одна волна накрыла Бруту, потянув его вниз за рясу. «Ом! Да!» «По-моему, я все-таки не умею плавать».